314. Для ученика жизнь — это школа, и каждый день опыт приносит неповторяемый. Записи нужны для кристаллизации получаемых уроков и собирания опыта. Многие пойдут путем ученичества той или иной степени. Записи нужны будут им. Опытное познавание записи тех, кто прошел раньше — Также нужны и полезны, как нужны учебники и руководства для изучения физики, химии или математики. Что было бы, если бы каждый, изучающий эти предметы, шел сам, собирая лишь результаты личного опыта и без учебников, плодов коллективных усилий тех, кто прошел до него? В этом незаменимость и ценность опытных накоплений. Законы познавания везде одинаковы. Сперва идут владыки за ними ближайшие, идут, накопляя опыт и прокладывая путь в неизвестный. Свой опыт и знания они дают всем, кто идет и хочет идти за ними. Но без готового опыта и накоплений, идущих впереди невозможно продвижение, ибо даже учебника физики не составит обычное сознание, если опытом предшественников не воспользуется. Потому записи ценности имеют, ибо указывают путь приближения к учителю, жизнью и делами ученика, утвержденный.